Ни Винни, ни миссис Мабл не могли еще спокойно вспоминать бедного Джона, из-за которого миссис Мабл минувшим летом должна была покупать себе с помощью дочери траурное платья. Оставь меня в покое! Со слезами на глазах сказала миссис Мабл. Это были не только слезы Скорби, но Винни они на время усмирили. Она смутилась и растерялась, и прервала свой допрос. Прервала как раз перед тем, как мать почти готова была открыть ей удивительную вещь. Отец давал ей на хозяйство 10 фунтов в неделю, она же тратила, в лучшем случае, два, меньше, чем до того, как они разбогатели. Но не была упорна. После неудачи с матерью она решила попадать в счастье у отца. Она рискнула даже нарушить его хмельное одиночество в гостиной. «Папа», — обратилась она к нему, — «скажи, мы очень бедствуем с тех пор, как ты не ходишь на службу». Мистер Мабл устремил на нее отсутствующий взгляд. Потом в нем проснулась гордость. Он гордился своим триумфом, о котором до сих пор в Сити ходят легенды. Дома же ни слова признательности он так и не услышал. «Нет», — сказал он, — «денег у нас много». «Тогда хорошо. Завтра Рождество. Мне нужны деньги. Много. Мама еще ничего не готовила». А в затуманенном мозгу мистера Мабла шевельнулись какие-то образы прошлого. Он вспомнил, как заставлял Энни тратить деньги и как отчаянно она сопротивлялась. Он послушно встал с кресла, с плохо гнущимися коленями прошел в угол, где стоял дурацкий позолоченный секретер. Непослушными пальцами он выдвинул один ящичек, достал чековую книжку и подписал чек. «Банки закрываются в половине четвертого», — сказал он, — «так что поторопись». не бросила на чек беглый взгляд. «Там значилась сумма сто фунтов». «Спасибо», — сказала она и, выходя, велела матери надеть шляпку. Миссис Мабл давно так не суетилась и не волновалась, как в этот день. Сначала они мчались по улице к остановке автобуса, идущего на Райлейн. Потом бежали в банк, чтобы успеть получить деньги. А Винни сунула в свою сумочку купюры с таким видом, словно привыкла, что у нее там лежат сотни фунтов. После этого они носились по магазинам, смешавшись с предрождественской толпой, и хватали все, что миссис Мабл забыла купить: и товары на каждый день, и вещи, которые нужно только на Рождество. Они едва не падали от усталости, когда Винни остановила такси, словно посланное им самим небом, и затолкала туда мать вместе с кучей больших и маленьких свертков. Но Винни этого было мало. На следующий день в Сочельник она заставила мать приготовить индейку и разогреть рождественский пудинг, который они купили готовым. Она добилась, чтобы к ужину стол застелен был чистой сказертью и сервирован серебром. Затем она вручила отцу и матери подарки, приобретенные на их же деньги, и показала, что купила себе. Она украсила весь дом омелой и астролистом, а когда прошло Рождество, и родители готовы были вздохнуть с облегчением, она принялась обходить дом, методично пытаясь навести порядок. Беркшерская школа гордилась тем, что успешно учила своих воспитанниц домоводству. Конечно, она не могла учитывать случаи, когда хозяйка, получая на свои нужды 30 фунтов в месяц, не допускает в дом ни прислугу, ни уборщицу. И Винни, привыкшая к другим порядкам, просто встала в тупик. А в общем, ей удалось, не добившись никаких радикальных изменений, основательно напугать родителей. Мистер Мабл давно уже чувствовал себя несчастным, но состояние это, по крайней мере, не требовало от него никаких усилий. Он жил, словно двигаясь по определенной колее. Колея это, благодаря своему постоянству, уже есть существенное облегчение для того, кто живет в тени виселицы. Естественно, что Мабл выходил из себя, когда колею это приходилось, пускай и на короткое время, покидать. Он привык питаться кое-как, другие же стороны быта его никогда не интересовали. Он давно уже перестал гордиться своей ампирной мебелью. Винни с ее энергией и желанием сделать все по-своему смущала и раздражала его.